это 14. Три триады египетских богов и три триады христианской небесной иерархии. Какая иерархия была установлена Богом? Египетский Осирис главенствовал над тремя эниадами богов, так называемыми тремя триадами троик. Но и Христос также главенствует над ангелами, а согласно святому Дионисию Ареопагиту, Иерархия ангелов выстраивается из девяти чинов. Ангельских и делится на три триады. Христологический ряд. И опять возникает просто поразительное соответствие между якобы древней египетским учением, не имеющим, по мнению комментаторов, никакого отношения к христианству и средневековым христианством. Указанное соответствие доходит иногда до мельчайших деталей. Оно полностью объясняется новой хронологией и в частности датировками якобы древней египетских зодиаков. Задумаемся, почему небесная иерархия в египетской версии названа Эниадами богов. Мы уже знаем достаточно, чтобы найти объяснение. Дело, по-видимому, в том, что Андроник Христос, прежде чем принять царскую власть в Царьграде, долгое время жил и правил в городе под, наз... под названием Эней. Именно из Энея Андроник прибывает в Царьград в 1182 году. Поскольку Андроник не просто жил в Энее, А правил там, то он естественно установил некую иерархию правления в Энее, которую возглавлял. Прибыв в Царьград и заняв царский престол, он, по-видимому, внедрил здесь ту же самую иерархию, которая, следовательно, воспринималась воспринималась жителями Царьграда как энейская, пришедшая с царём Андроником. Отсюда могло возникнуть название Энеада. Впоследствии, когда возникло христианское учение, в котором Андроник Христос являлся богом, государственное устройство, внедрённое им в Энеии, а затем в Царьграде, естественно назвали энейской иерархией или энеадами. А впоследствии, когда суть дела уже подзабыли, её стали именовать небесной иерархией, исходя из представления, что бог правит на небе, а следовательно, установленная им иерархия является небесной. Известно, что представители династии Комнинов, к которой принадлежал Андроник, занимались изобретением новых чинов и вообще преобразованиями придворной иерархии. Так, например, основатель династии Алексей Комнин, сделавшись императором, придумал несколько новых придворных титулов. Поэтому нет ничего удивительного, что Андроник тоже занимался этим. Вообще, в эпоху Комнинов, как отмечают исследователи, старые титулы при византийском дворе или исчезает совсем или, или теряет былую значимость, а новое становится прерогативой исключительно Комнинов или связанных с ними родственными узами семей Мелесинов, Ангелов, Дук, Полиологов. Сложная бюрократическая система управления была упрощена. Число ведомств государственного аппарата при Алексее I Комнине сократилось Обратимся к известному сочинению раннехристианского автора Дионисия Ареопагита о небесной иерархии. Считается, что Дионисий был современником Христа и написал своё сочинение в I веке нашей эры. Естественно, сегодня мы имеем лишь позднюю редакцию его текста, но всё-таки в нём сохранилось немало интересных сведений. Дионисий сообщает следующее. Слово Божие То есть Христос, примечание автора. Все небесные существа обозначает девятью именами. Разделяет их на три троиственные степени. К первой степени относятся престолы, херувимы и серафимы. Ко второй власти, господства и силы. Третья и последняя в небесной иерархии содержит чин ангелов, архангелов и начал. В ближайшем рассмотрении устройства небесной иерархии, описанной Дионисом Ариопагитом, оказывается весьма похожим на устройство царского двора. Настолько похожим, что трудно отделаться от впечатления, что перед нами описание иерархии, установленной Андроником Хрестом в Энее и Царграде. Так, например, в царском дворце, дворе ближе всего к особе государя находятся телохранители, а также, естественно, престол, на котором он восседает. В полном соответствии с этим первый чин небесной иерархии описан как наиболее тесно и непосредственно соприкасающийся с Богом. Написано, находящиеся в первой степени всегда предстоят Богу теснее и без посредства прочих с ним соединены. Престолы Херувимы и Серафимы находятся в большей и непосредственной перед другими близостью к Богу. И далее, существа сии составляют, так сказать, домашние у Бога иерархию. Возникает следующая естественная картина. Престол это трон, престол, на котором сидит царь, а херувимы и серафимы это его телохранители. Именно они находятся рядом с ним, окружают царя. Все остальные чины должны обращаться к царю только как бы через его телохранителей. Интересно, что херувимы изображались в виде фантастических животных, например, сфинксов, Смотрите нашу книгу «Империя». Возникает вопрос, сохранились ли в описании двора Андроника сведения, что его охраняли животные? Да, сохранились, причем довольно яркие. Никита Ханиат сообщает, что Андроник, помимо варваров-телохранителей, завел у себя и злую собаку, которая могла бороться со львами и опрокинуть на землю вооруженного всадника. Телохранители и стражи обыкновенно спали ночью где-нибудь вдали от его спальни. А собака привязывалась к дверям и при малейшем шуме поднималась и страшно лаяла. Таким образом, на страже Андроника находилась какая-то фантастическая собака, сравнимая с со львом по своей силе и даже более мощная. Причём она находилась к Андронику даже ближе, чем обычные телохранители. О том, что это была за собака, мы поговорим ниже, а здесь отметим, что чудовищный зверь, охранявший Андроника Христа и превратился под пером позднейших писателей в небесного херувима, охраняющего бога.